Глава девятнадцатая. На другой день Ольга и Милочка поехали на вокзал встречать семью. Пелагея Семеновна взяла с собой почти весь дом. Она без основания предчувствовала, что в Петербурге им... Не скоро будет найти подходящую для них прислугу, и потому везла с собой не только Настасью и кухарку Марфу. веселую, толстую, рыжую бабу, пользовавшуюся большим успехом у всех соседних дворников и кучеров, но поразившую стыдом и ужасом бедную Милочку, совсем сконфузившуюся, когда она увидела, как все эти дамы стали вылезать из вагона. Пелагея Семеновна. Никогда никуда не ездившая, страшно боялась, как бы кто-нибудь из её домочадцев не свалился под пояс или не остался бы на какой-нибудь станции. Она так волновалась все время. несмотря на благоразумные уговоры Ордальона Михайловича, и так простодушно, откровенно высказывала это волнение, что возбудило всеобщее любопытство и участие своих соседей. К концу дороги она со всеми перезнакомилась, а с некоторыми так даже подружилась, что уже звала к себе Петербург, в гости, тут же рассказывая им заодно, кто она, куда едет, и при этом опять немножко плакала и жаловалась на свою судьбу и на дочку, Орданбют Михайлович ехал в другом вагоне первого класса, куда ни за что не захотела сесть Пелагея Семеновна. «И во втором очень даже прекрасно», — говорила она, — тайному удовольствию Ордальона Михайловича, которому уже надоело возиться и перспектива находиться целые сутки в обществе всех этих Серёжиник, Боричек, Матрёна, Настасии и всех несколько пугало его. Но он часто приходил к ним в вагон посидеть и почти на каждой станции переносил ей то фруктов, то каких-нибудь пирожков и бутербродов. И вообще был так внимателен и предупредителен, что Пелагея Семёновна еще больше полюбила его, видя в нем чуть не провидение Господнее, посланное ей в тяжелые дни. Чем ближе подходил поезд к Петербургу, тем больше волновалась Пелагея Семёновна. — говорила она печально своим соседям. — Всю жизнь в Москве я прожила, а помереть-то, видно, в Петербурге придется. Но ее все утешали, пророчая пятьдесят лет жизни и то, что она еще Бог даст, и в Москву, пожалуй, вернется. — Ай, дай-то Бог, дай-то Бог, — радостно говорила она, утешая даже и этой неверной надеждой. — Но только не верится уж этому как-то. — Да что же это? Едем, едем, и все только одни трупы видать! — воскресала она через минуту нетерпеливо и снова припадала к окну. — Варенька, да ты бы спросила, милая, у кондуктора, сколи приедем-то? — Скоро, скоро, почтеннейшая Пелагея Семеновна! — утешал ее Ордальон Михайлович. — Еще четверть часа, и мы в Петербурге. — Ах, дай-то бог! Уж доехать бы поскорее, а то все сердце не на месте. Все думается, доедем ли благополучно. Как бы... — Беды еще какой не случилось. — О, да тут и пешком уж дайте и будет, — говорил, смеясь, какой-то пожилой купец, как оказалось, большой любитель театра и Ольгин поклонник, и потому все время очень заботившийся об Леонтьевой. — В лучшем случае, в виде прогуляйтесь, <говорил>, — шутил он. — Так-то, пожалуй, даже еще и занять не выйдет. <говорил>, Но поезд, пыхтя и отдуваясь, Точно устав от долга у пути, катился, наконец, под высокий стеклянный навес вокзала вполне благополучно, и в окно вагона мелькнули в толпе других лица Ольги и Милочь. Увидав дочерей, Пелагея Семеновна радостная, перекрестилась, заплакала и так легко и быстро выскочила из вагона, как в ее годы трудно было даже и ожидать. Она бросилась к ним, целуя их, плача и обнимая, так что, казалось, не видались с ними целые годы. Дорожные соседи Пелагеи Семенны наскоро прощались с ней, обмениваясь последними любезностями и пожеланиями, и она на радостях всех благодарила, целовала и опять звала к себе в гости. Ардальон Михайлович хлопотал возле носильщиков, которые ни от кого не могли добиться толку и узнать, какие узлы и корзины Леонтьевские, а какие не ихние. Наконец, все было устроено, и Ардальон Михайлович звал скорее своих дам садиться в карету. Дожидавшуюся их у подъезда. Но Пелагея Семёновна, не выпускающая из одной руки маленького Сережу, а из другой обернутых в чистое полотенце образов, все беспокоилась. не забыли ли еще чего-нибудь в вагоне и хотела непременно послать туда еще раз, нагруженную всякими узлами Марфу, посмотреть, все ли взято. Но Ордальон Михайлович уверял ее, что все взято, и упрашивал только скорее садиться. Карету. — Ну, хорошо, хорошо, голубчик, — говорила покорно, но все еще тревожно Пелагея Семеновна. — Только уж вы, родной, посмотрите за всем хорошенько, а вы, Марфа Аграфена, не отставайте же, смотрите, держитесь крепче друг за дружку, а то еще в толпе как бы не растеряться, помилуй бог. Но толстая Марфа, желавшая разыграть перед носильщиками столичную особу, бесцеремонно умерла. Успокаивала ее. — Зачем теряться? — кричала она своим зычным голосом, не без кокетства, ухмыляясь и подмигивая теснившимся кругом народу. — Слава тебе, Господи, не из деревни чай приехали! Москва-то, почитай, еще почище Питер будет! Да и то не терялись! Не се, милый человек, небось! Не потеряемся, не маленькие. Найдем дорогу. А коли что так и добрые люди покажут? Язык-то сказывают, до да Киева доведет. Господи, мама, с ужасом воскликнула мелочка, замечая, как все на них оглядываются и улыбаются. И к чему вы только этих уродов с собой еще привезли? Точно их здесь мало. Таких идиотов сколько угодно везде можете найти. Ты что? «О, ты милочка!» — удивилась Пелагея Семен, не понимая, почему-то ее Марфа и Аграфена стали вдруг уродами и идиотками. «Они мне верные слуги! Сколько лет уж живут! Я без них как без рук была бы!» Наконец, кое-как расселись по экипажам. Пелагея Семенна села с Ольгой, Варенькой и Настасьей в огромную, тут же наскоро нанятую для них носильщиком извозчищую карету, а Дарья, навьюченная узлами, сгромоздилась на козлы. Бориса хотели отправить вместе с Аграфеной на одном извозчике, но он, оскорбившись таким предложением, скочил на первого попавшегося лихача, так важное крикнул ему на Николаевскую, как будто бы был истый петербуржец и знал его не хуже Марфы. «Поедемте, ради Бога, скорее!» — сказала Милочка Ардальюну Михайловичу, торопливо садясь в свою элегантную коляску. «Нет, это просто скандал!» — воскликнула она с полным отчаянием и негодованием. «Если бы я знала, ни за что бы не поехала бы встречать! Нет, я уверена!» что все мы завтра же в карикатуру попадем. — А что там было? — засмеялся Ардалилу Михач, вздыхая тоже не без некоторого облегчения. — Я вам потом расскажу, так вы просто умрете со смеху.